И тихо протянул я руку до двери с внутреннему стуку мне повторяющему тронь я тронул я собрался даже пригнуться зашептать она же не потеплевшую ладонь освободила молчаливо и прозвучал её шутливый всегдашний голос лёгкий смех вон тот играет хуже всех всё время падает бедняга Дождь моросил едва едва. Мы возвращались вдоль оврага, где прела чёрная листва.